Вы просто не понимаете. Сейчас мы семья. Они разрушат наш маленький мирок. Но нас мало, а работы много. Девочки, давайте другой выход поищем. Чуть не плакала Шина. Из-за шума Болон не мог сосредоточиться. Проблема казалась такой простой, но девушки так все запутали. Нашли столько аргументов «за» и «против», что Болон сам теперь не знал, на что решиться. А началось все с того, что Лита съездила домой. Поговорила с друзьями и предложила Болону взять на базу группы, проходившие подготовку к имплантации, но оставшиеся на родной планете. Групп таких было много, а жить в обычном обществе им было ой как тяжело. Болан поставил вопрос на голосование, и теперь второй час слушал яростные споры. Впервые у девушек не было единого мнения. Шина, Тая и Беруна были категорически против, Элита – за. Элина и, и Магма скорее за, чем против. Петра выдавала аргументы то за, то против, и яростно их отстаивала. И Рави тихо плакала в углу. Юлин, растерянная, пыталась ее утешить. Болон навел на нее микрофоны очков и увеличил чувствительность. «Перестань, милая, хора сейчас что-нибудь скажет, и все встанет на свои места», шептала Юлин на ухо подруги. Болон посмотрел на командора. Уши дракона были направлены в тот же угол. «Что ты обо всем этом думаешь?» Шепотом спросил Болон. Вот приедет барин, будет землемером. А что ты спросил? Что ты посоветуешь? Понимаешь, Болон, это внутренний вопрос вашей цивилизации. Вопрос о власти, о собственности, о государственном строе, о государственной тайне. Мы, драконы, не имеем права Вмешиваться в такие вещи Извини Это наша планета Нас сюда выпихнули пинком под зад Они не имеют права диктовать нам Что мы должны делать Никто нам не диктует Их тоже хотели выпихнуть Да мы процесс поломали У них тоже была бы своя планета А тайны разболтают по всему свету Про машину времени Тихо Поднял руку болан. Вы уже начали повторяться. Сделаем так. Возьмем одну группу на испытательный срок. Если адаптируется в нашем коллективе, возьмем следующую. А если нет, отправим или домой, или колонистам в помощь. Все, собрание закрыто. Опустите руки. Знаю, что решение не лучшее, но времени больше нет. «Беруна, готовься!» Гранит передал, что объект уже на Кванторе. «Сейчас будет здесь!»